На этот раз его встречало молчание. Варламов сидел в кресле у стены, изучающий, глядя на товарища. Света хлопотала где-то на кухне. Красин с трудом вылез из гроба. Сегодня он поставил личный рекорд пребывания в этом агрегате. И, несмотря на все ухищрения умной техники, затекшие мышцы ощутимо ныли. «Ты псих?» — спросил Варламов, когда Красин немного пришел в себя и восстановил равновесие. Федор посмотрел на него и... пожал плечами Почему из-за того, что ракетирую ракетиров Нет, потому что стреляешь направо и налево Может быть, хотя если помнишь, мы с тобой в своё время тогда было другое время и другие люди, враги. А это кто? Друзья что ли? По мне так эти умники ещё хуже. Те, с кем мы дрались тогда, хотя бы сражались за свою родину. Они были в своём праве. Не их вина, что родина не права. Долг свой они исполнили честно. А эти чудики присвоили себе право гнобить людей, таких же, как мы, как ты и я. Или думаешь, окажись там вместо меня твоя Света, ее бы похлопали по спинке и отпустили? Нет, я с ними еще не закончил. Все, я в душ. Погоди, скажу Светке, чтоб не смотрела в... Нахрен. Красин взял со стула аккуратно сложенное полотенце. Что у меня есть такого, чего она в жизни не видела? Слушай, ты... Ладно, Игорь, успокойся. Смеюсь, я смеюсь. Иди позаботься о нравственности своей дамы сердца. И вот что. Сейчас я залезу в сеть. Пару часов меня не трогайте. Если информация, которую я получил об этих щенках, подтвердится, то сегодня вечером надо встретиться с Баскаковым. Разговор будет и серьезный. Пускай Света организует. Все, а я мыться, а то сдохну от зуда. Разговор и впрямь получился содержательный. Вначале Баскаков не понял, зачем брать в разработку тех студентов, что буянили в игре. но с доводами о том, что прежде чем искать, как неизвестное оружие выплыло из огры в реальность, следует понять, откуда оно появляется в самой игре, согласился. А вот дальнейшее произвело впечатление. Один звонок и всё. Как заверил Красен на заказчик, уже завтра утром трое студентов Бауманки и один шустрик из МГТУ будут здесь. Впечатление произвёл не сам факт того, что их доставят, а скорость и простота процесса. Говорить это могло в первую очередь об одном: связи Баскакова очень серьёзная, намного превосходящая таковые у среднестатистического провинциального бизнесмена. И ещё о том, что нечто подобное он уже проделывал. Баскаков не обманул, но ну почти. Всех четверых доставили на следующий день, но встретиться с ними Красин смог лишь к обеду. До того их везли, обустраивали. Хорошо ещё, что сейчас перелёты осуществлялись намного проще, чем раньше. Тоже к слову наследие войны Трофейной легкомоторной авиации оказалось столько, что возник вопрос, как её отобрать у победителей. Ситуация была очень похожей на то, что сложилось с оружием. И результат похожий, особенно учитывая, какую реорганизацию прошла система ПВО. Как никак, выпустить по России крылатую ракету либо поднять бомбардировщик, сейчас вряд ли кто-нибудь рискнул бы. Нюансов, конечно, хватало, но масса частных самолётиков, бороздящих небо над страной, Ни с кем особо не согласуя перелёты, уже давно никого не удивляла. Как подозревал Красин, сюда заказанную им четвёрку привезли как раз на таком самолёте. Впрочем, это было не его дело. Куда интереснее было посмотреть на охотничью избушку Баскакова. Хорошая такая избушка, квадратов 500, два этажа, куча гостевых комнат, бильярд, рядом баня, аккуратненькая такая. В таком доме провести выходные милое дело. Впрочем, и для деловых встреч годится вполне. в том числе и таких, как сегодня. «Здравствуйте, девочки!» С этими словами Красин зашел в комнату, занятую четверкой гостей. Не ту, что для охотников, рыбаков и прочих путешественников, естественно. Конкретно для этих было достаточно и комнатушки в подвале, с бетонными стенами, едва тлеющей лампочкой под потолком и ведром в углу. И скрытой камерой в другом, естественно. «Надеюсь, вам понравился перелет?» «Да пошел ты!» «Ребята, ребята!» Красин широко улыбнулся в ответ. «Да». «Я-то, может, и пойду. А вот с вами что делать? Можно прикопать, например. А можно и отпустить. После разговора, естественно. Ты кто такой, придурок? Ай-яй-яй, как нехорошо». С этими словами Красин чуть добавил освещение. «Сергей Владиславович Мангер. Бауманка. Знаменитая Бауманка. Ты знаешь, парень, за что я не люблю сей бесспорно достойный университет? Да не за то, что он назван в честь террориста. Я его ненавижу за то, что в нём учатся гандерьеры вроде тебя. О том, что некогда и сам он украшал своей простой и честной физиономией стены этого университета, говорить не стоило, равное и о том, как перед самым дипломом и его покинул. У Вейах не стоило заводить роман с симпатичной аспиранткой, как минимум, не проверив её родословную, поскольку инаяка былка может оказаться племенной дочерью их же декана, да ещё озабоченной желанием выйти замуж. В результате не так много оставалось у него вариантов, причём женить бы выглядело по сравнению с отчислением несколько печальнее. Повезло тогда. У ректора с деканом были какие-то тёрки, и больше для того, чтобы насолить нелюбимому подчинённому, чем из чувства справедливости, он дал возможность Фёдору перевестись с глаз долой подальше, в провинцию. Вот такая житейская история, о которой, впрочем, знать посторонним людям тоже не стоило. Кто ты? Не всё ли равно? Хотя насчёт придурка уже не говоришь, на глазах цивилизуешься. Это радует. В общем, мальчики, я всё про вас знаю. Вы не оправдали наших надежд. Каких надежд? Самых обычных. Или вы думали, что смогли бы играть во мафию без нашей протекции? Впрочем, неважно. Ответьте на наши вопросы. Завтра же будете дома, в игру ни ногой. Зато же вы останетесь, и никто о ваших проделках не узнает. Не ответите? Как там мафия решает вопросы? ноги в бетон и в озеро разумеется это был чистейшей воды блеф не насчёт бетона и озера в конце концов здесь единственная и чисто техническая проблема связанная с медленным схватыванием цемента которая решается например добавкой жидкого стекла так что упаковать этих четверых в утяжелённую обувку и притопить в ближайшем озере не сложно опыт подсказывал что люди вроде баскакова решить вопрос подобным образом вполне способны А вот насчёт того, что именно они втихую контролировали игровую мафию, то блеф, конечно. Вот только когда тебя выдернули из тёплой постели и запихнули в подвал без удобств, поверить можно во что угодно. Разговор сложился. Парни были кем угодно, но не идиотами. До крайности вопрос доводить не жаждали. Потому узнать от них удалось довольно много интересного. Но главного они, к сожалению, объяснить не могли. Имелись некие анонимные поставщики, готовые поставлять в том числе и такое оружие. Имелся механизм получения и оплаты. Не деньгами, что характерно, услугами. И не всегда в виртуальной реальности. Пару раз случалось и в жизни, да. Но каждый раз было одно и то же. Поставщики выходили на них первыми. Сами предлагали товар, сами выставляли цену. Тупейшая ситуация. Краси научили вести допросы. Но лишь в полевых условиях. Варламов и, как ни странно, Света умели намного больше. Увы, все их потуги сегодня пропали в Туне. Нельзя рассказать то, чего не знаешь. Вечером, когда мальчишек отправили по домам, было, было желание прикопать их, не отходя от кассы, но слово «дано», а значит, его надо держать. Мы ж не людоеды, правда? Они сидели прямо здесь, на втором этаже. Красин и Баскаков лениво гоняли шары на бильярде. Лениво потому... что Красен ввёл с разгромным счётом. Заранее был уверен, что выиграет, и потому не испытывал азарта. Его слабая энергетика отрицательно действовала и на противника. Тот, проиграв три партии подряд, уже не стремился показать, сколь здорово играет. Что касается Варламова со Светой, то эта сладкая парочка и вовсе интересовалась сейчас в основном друг другом. Остальные к этому отнеслись с пониманием. Итак, снова тупик, спросил Баскаков, когда они плюнув на игру Вернулись к столу и продегустировали чай. Ничего более крепкого не хотелось. Красен вздохнул. Очень близко к этому. Есть, конечно, вариант, но всё же не факт, что он сработает. И какой? Питерцы, в смысле. Мальчишки говорили, что есть там конкурирующая организация. Так вот, думаю, что они тоже получают что-то от анонимных поставщиков. Не факт, конечно, однако же шанс есть. Будешь теперь их потрошить. Исключительно, если потребуется. Но возможно, удастся договориться. Это уже интереснее, чем полный провал. Хорошо. От меня что-нибудь надо? Разве что доставить нас домой. Завтра утром пойдёт. Сегодня лично я планирую значевать здесь. Ничего удивительного. За окном медленно, однако непоколебимо раскручивалась метель. Опять сюрпризы погоды извеи её в душу. Арктический циклон притащил с собой кучу снега, и сейчас вываливал его аккурат над их городком. уже намело сугробы, завтра они расставят, получится жидкое месиво. Ехать будет тяжело, но сегодня еще хуже. Дорогу рассмотреть уже эпический подвиг. Хорошо успели отправить тех умников. Еще час назад позвонили и сообщили, что их самолет уже в воздухе. Вот такое у нас хреновое лето. Завтра так завтра. Дом на сигнализации, если ребята не против. Ребята оказались не против, скорее наоборот. Еще бы. В одной из комнат обнаружилась шикарная кровать с балдахином. Так что вряд ли они выспятся. А с другой стороны, плевать решил Красин, отправляясь в выделенные ему апартаменты. Утро-вечеру мудрянее. В отличие от Красиной и Светы, Варламов свой путь в игре начал максимально спокойно. Во всяком случае, шпана на него даже не пыталась наехать и вообще не появлялась на горизонте. Видать, отлёживалась после вчерашних побоев. К слову, нельзя сказать, что он такому спокойствию обрадовался. Судя по ворчанию, ему хотелось настучать кому-нибудь по лицу, и чем быстрее, тем лучше. Вообще сегодня всё отличалось от вчерашнего, и в первую очередь тем, что не было женских припирательств. В отличие от Светы, Варламов с Статьяной моментально нашли общий язык. Всё верно, с усмешкой подумал Красин. Игорь всегда любил детей и умел с ними разговаривать, своих пора заводить умник. Но до своих Варламова было ещё далековато. Хотя, как ещё вчера заметил Красин, объёмы стратегических запасов в Наталье у него малость уменьшились. Вот что делают нервная работа и гм физические упражнения. Так что кто знает, кто знает. Всё зависит от вашего трудолюбия, молодой человек. Куда едем? поинтересовалась Татьяна, когда взаимное расшаркивание закончилось. Красину усмехнулся. И горя туда же, куда ты вчера отвозил О Свету. «Кстати, она просила тебе передать большое спасибо». «Маленькая, пожалуйста», — фыркнула в ответ Татьяна. «А за что?» «За то, что резко улучшила себе навыки вождения там, в реальном мире». «А-а-а, ты разве не знала?» «Знала, конечно», — неубедительно соврала Татьяна. В том, что соврала, Красин не сомневался. Точнее, может, она и знала этот момент, даже наверняка знала, но чисто теоретически. Во-первых, потому, что никогда не водила машину там, в реальности. А во-вторых... Ладно, это пока не важно. Пока. Интересно, откуда появилась в его сознании это слово? Девчонка, которая, будем говорить честно, возникла из ниоткуда и подредила его на аферу в качестве телохранителя. Случайно или всё же нет? Хотя как раз её мотивы, учитывая дополнительную информацию на поверхности. Баскаков проверил. Вообще хорошее качество для нанимателя. Доверил работу, оставив за собой техническую поддержку. и не задавая лишних вопросов по необходимости того или иного действия. Правда, работа это лишь если очень доверяешь тому, кого нанял. Видать, с Варламовым о ней впрямь знакомы давно. Впрочем, как раз это пока не важно. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. По большому счету, все проблемы Татьяны – это толком ее проблемы. У них деловое соглашение, не более. И тем не менее, Красин уже не в первый раз ловил себя на мысли, что с ней будет дальше. Она говорила, что выведет деньги в реальный мир. Он уточнял: это и впрямь возможно, даже комиссия не драконовская, хотя, конечно, и не маленькая. К слову, и сам Красен здесь заработал достаточно, чтобы там дома купить себе, к примеру, новую машину, не хуже той, которая уже стоит в гараже. Но ей-то надо в разы больше, он уточнял. А большие деньги всегда оставляют след. Маленькие тоже, просто ими куда меньше интересуются. Да и вообще движение небольших сумм в конечном итоге теряется среди миллионов таких же, совершаемых ежедневно. Но большие деньги отслеживаются, и крайне сомнительно, что потерявшие их оставят в покое виновницу процесса. Хоть здесь, хоть в реальном мире. Впрочем, это будут уже не его проблемы, или всё же его. Пока Красин предавался размышлениям, Татьяна лихо гнала машину. Действительно лихо, демонстрируя наверняка специально, что она может Дрифт у неё, между прочим, получался знатно. Так что время заезда вышло, может, и не рекордное, но весьма неплохое. Во всяком случае, Игорь, вылезая из машины, смотрел на девушку с толикой уважения. Теперь куда? А теперь повторил вчерашний финт ушами, в смысле. Ну да, всё правильно. Молодое поколение вполне может не знать кое-каких оборотов, что были в ходу много лет назад. Красин вздохнул. Едем в соседний сектор. Я бью морды тамошним крутым мальчикам, прокачиваю уровни, а потом едем разговаривать с мафиози. В смысле. Ты помнишь, на нас вчера наехали. Я их убил. Здесь, естественно, там они живы-здоровы, но в игру больше не вернутся. Если они совсем идиоты, конечно. Осталась мелочёвка, а мы с тобой съездим к их конкурентам. Зачем? Я с ними поговорю. Если они будут вести себя правильно, то останутся живы. Скажи мне, кто ты такой? Вопрос прозвучал неожиданно, абсолютно неожиданно, потому что от такой малолетки трудно ждать умения зрить в корень. Однако и удивиться необычное, особенно в свете того, что Красину известно. Так что ядрёная смесь детской наивности и взрослого циничного взгляда на жизни и соответствующего умышления это ещё не худший вариант. Что же? Игрок такой же, как и ты, а в жизни инженер-проектировщик. А ещё всё остальное в прошлом. И что у тебя было там в прошлом? Многое, бывший солдат, не состоявшийся учёный, морская свинка, в смысле. Прямом. Красен взлился на себя. Разодкровиничился болван. Всё, я сказал достаточно. Мы едем или разбегаемся как зайчики по лесу? Едем. Девчонка ни секунды не раздумывала. С треском, а с такой коробкой для такого звука надо было очень постараться, воткнула передачу. и машина, взрывев, рванула по улице. На этот раз непонятно, с умыслом или случайно был выбран китайский сектор. Откровенно говоря, Красин был удивлен, что в Китае вообще играют в игры такого уровня. Технология полного погружения дорогая, а Китай... В общем, после того, как ему пришлось согласиться, что копировать чужие разработки без спроса — это плохо, а пылающие города, взорванные плотины и разрушенные военные базы оказались весьма убедительными аргументами, Экономика Китая умерла. Точнее, умерла она не только из-за этого. Не меньшее, а скорее даже большее влияние оказали ядерные удары американцев, с которых, собственно, и началась шестидневная мировая. Ну и русская добавка пришлась как раз к месту. Не то, чтобы специально хотели, однако надо же было как-то остановить рванувшую к русской границе узкоглазою волну. Точечные удары по дамбам, разрушившие гигантские водохранилища, буквально разрезали страну на ломтики. Транспортная инфраструктура перестала существовать, и это снизило напор. Оставалось лишь зачистить пограничную зону, чем к слову занимались почти 2 года. ныне огромный некогда Китай достаточно рыхлый конгломерат относительно небольших, практически независимых государств, которые только по привычке считаются единой страной. Живут бедно, аппаратуру, необходимую для полного погружения, не производят. Подняться вновь им просто не дадут. Именно поэтому само наличие здесь китайского сектора вызывало чувство некоторого диссонанса. Тем не менее, посмотреть на него было интересно. Если русский сектор показывал желание иметь недоступный в реальности порядок, а немецкий отчаянную попытку вырваться из тисков застарелых правил, то китайский демонстрировал ностальгические нотки в перемешку с младенческими фантазиями. Улицы, застроенные гигантскими небоскребами, имеющими какой-то анимешный вид. Огромное количество машин и люди в одежде века, наверное, XVI. Точнее окрасить сказать не мог, специалист по истории тем более экзотической он не был. Один момент, пришлось послужить там в составе оккупационного корпуса, но то был другой период, и города имели совсем иной вид. Сжавшиеся испуганные, как дворовый пёс, увидевший палку. Здесь же, похоже, старались как можно качественней забыть этот период, накачивая результат своими фантазиями. Смотрелось всё это бредово, а окружающая сектор стена выглядела как калька из великого китайского заборчика. Сублимация комплексов, иначе и не скажешь. Красен присмотрелся, усмехнулся презрительно. Вся эта толчья на улице не люди. Толпа искусственных персонажей. Вот кто здесь живёт. А сколько реальных? 1%, 2. А с другой стороны, не всё ли равно? Рулик, это как у них называется? Татьяна молча кивнула, защёлкала пальчиками по экрану навигатора. Красен присмотрелся. Надо же, маникюр, а вчера его не было. Воистину женщина остаётся женщиной при любых обстоятельствах, даже в игре. Её дело, конечно, главное, чтобы не мешало. Стадион, в глубине которого и прятался зал для поединков, выглядел вполне современно. Наверное, потому что ухудшать условия вряд ли кто-то захотел бы, а как улучшить не знали. Так что относительно типовой вариант. И как в немецком секторе, миссию можно было оформить тут же. Единственное не у красивой девушки, а у какого-то мелковатого китайца, более всего похожего на мандарина из старого отечественного мультфильма. Обликом, во всяком случае. Насчет остального Красин даже не присматривался. Все китайцы на одно лицо. Чтобы найти различия, требуется прилагать определенные усилия. А у него совершенно отсутствовало желание лишний раз напрягаться. И все-таки чуть-чуть напрячься пришлось. Уже перед самым выходом на ринг дорогу Красину заступили трое. Это такие типичные китайцы в кожаных куртках и опять же на одно лицо. Разница была лишь в том, что двое стоящие чуть позади лениво пережёвывали жвачку, изображая столбы, а третий по центру этим не баловался. Зато он поднял руку, призывая Красина остановиться. Прежде чем войти, надо подтвердить квалификацию, а потом заключить соглашение. Договорить он не успел. Красину стало скучно еще на первой фразе «И здесь доморощенная триада». Помнится, в не столь уж и далекие времена он таких вешал на перилах моста, по десятку за раз. А потому, не больно-то раздумывая, он со всей дури пнул китайца в пах и тут же, быстро шагнув вперед, двумя ударами достал его группу поддержки. Сплюнул. «Надеюсь, это достаточное подтверждение?» И, размажив китайцам головы, зашагал к месту предстоящей потасовки. В отличие от предыдущих противников, китайский боец выглядел сухим и поджаром. Явно умнее их всех. Боец, к слову, живой, не искусственный персонаж. Интересно, что там со ставками? Понять, увы, сложно. Если слова компьютер переводит, то надписи на экране сделаны иероглифами. Наверняка в настройках имеется какая-то опция, позволяющая их понимать, но рыться нет времени. Сейчас задача чуточку иная. Китаец замер в какой-то вычурной, крайне неудобной, на взгляд, красе на стойке. Акробат, блин. Вообще, Федору приходилось сталкиваться с китайцами в бою, и он четко делил их на две группы. Первая — это такие вот, способные часами изображать из себя не пойми что умники. Последователи классических, как они считают, стилей. Вторая — это в основном военные и бандиты. Эти умеют вроде бы меньше, но их прямолинейные вроде бы действия — мало отличающиеся от европейских и американских, эффективней и опасней. И на взгляд Красина, стоят намного ближе к корням, чем всевозможные стили лысого тигра или пьяной обезьяны. Во всяком случае, далёкие предки вряд ли могли изобрести подобную хрень. У них на это банально не было времени. Они воевали, старались выжить, а вычурность появляется тогда, когда на смену колю боя приходят дворцы и избыток времени на ерунду. Конкретно этот боец изображал адепта клуба любителей традиций, изображал, в этом Красин был уверен. Почему? Да просто в ином случае мужику открутили бы голову ещё в начале карьеры. Значит, если красивости и будут, то лишь для маскировки реальных действий. Что же, предупреждён, вооружён. Развлечёмся, парни. Гонг. Надо же, здесь его всё-таки используют. Китаец делает несколько эффектных пасов, сальто, машет руками в воздухе, Многие взлетают, демонстрируя великолепную растяжку. Как бабочка, точно. И кого другого он застал бы в расплох, идеально замаскировав под вихрем прыжков и выкриков один единственный удар. Собственно, он и Красина достал, но почти. Кулак лишь мознул Красина по виску. Уклониться получилось в самый последний момент. Ответный удар пропал в туне. Слишком медленным он получился, чересчур неловким. Миг, и оба разорвали дистанцию. Только высок согнила Китайцу хмыльнулся, но видно было, что рассчитывал он на большее. По щеке Красена стекала тёплая струйка. Не страшно, даже не больно, однако крайне неприятно. Что же, теперь и его очередь. Медкий и практически бесшумный шаг вперёд. Трибуны орут: "Надо же, как умеют верещать узкоглазые!" Удар ничуть не лучше предыдущего. Серия простая, безвкусная, хотя и надёжная, та, которую можно ожидать от обычного солдата с базовой, ничем не выдающейся подготовкой. Можно не сомневаться, китаец знает, что это. И знает, как и в какой момент надо пробить, чтобы решить вопрос раз и навсегда. Он и пробивает, и нарывается на встречный, в лицо. От неожиданности на миг теряет концентрацию, не успевает разорвать дистанцию, и тут же зарабатывает перелом ноги. Ну и в принципе дальше требуется лишь добить его, это несложно. Трибуны ревут, но Красину все равно. Остается спокойно уйти, безо всякого переодевания. задерживаться вредно для здоровья. Только подхватить шмотки, выйти, плюхнуться в машину, гони. Татьяна не задавала вопросов. Редкое качество для женщины. Рванула с места так, что покрышки задымились. Ну вот интересно, следов на асфальте не осталось. Красен не поленился обернуться. В реале остались бы жирные чёрные полосы, здесь нет. А ведь в своём русском секторе он подобное видел. Вот и гадайте теперь глюк системы или просто местные особенности. Что случилось? Татьяна вырулила на оживленную магистраль и рванула, лихо обходя более медленных собратьев по движению. Красин мысленно признался себе, что вряд ли смог бы так же. Не его эта специализация. Может и ничего. Красин переодевался. Что в не самой большой, да еще и мчащейся с бешеной скоростью, отчаянно маневрирующей машине, было задачкой не для слабонервных. А может быть всё что угодно. Китайцы и дерьмовые ваяки, но чертовски мстительные сволочи. От автоматных же очередей уворачиваться удовольствия ниже среднего. Поняла? С этими словами Татьяна вдавила газ ещё сильнее и, как стоячая, обошла Mercedes. Не переживай, вырвемся. То ли она действительно водила быстрее, чем кто там мог ожидать, то ли китайцы сами не рискнули связываться с залётными искателями приключений. Но никто не встал у них на пути. Очень здорово. Демонстрировать еще и навыки ганфайтера – примечание. Термин, которым на Диком Западе называли человека, хорошо владеющего огнестрельным оружием и побывавшего во многих перестрелках. Ганфайтер мог быть как преступником, так и блюстителем закона. В широком смысле слова – профессиональный стрелок. Красину совершенно не хотелось. Нырок в портал, и вот они дома. Ха-ха. Красин поймал себя на том, что уже смотрит на русский сектор прямо как на дом родной. А Татьяна продолжала рулить. 10 минут, и вот они уже заезжают на парковку возле не слишком вычурного, но достаточно высокого дома. Скрипнули тормоза, и девушка ловко выбралась наружу, воспользовавшись на этот раз дверью. Удивительно даже. Всё, герой, вылезай, приехали. Где мы? с интересом спросил Красин. Возле моего дома. Квартирка вон там, на седьмом этаже. приведёшь себя в порядок. Ну что, пошли? Пошли, буркнул Красин, вылезая. Квартира у Татьяны была огромная и очень уютная. Первое, логично, в том реальном мире девушка вряд ли могла себе позволить что-то подобное. Второе это уже талант, присущий далеко не всем женщинам. Что же, молодец, девчонка. А ещё она была очень деловитой, поскольку пока Красин принимал душ, ей успели доставить вещи взамен его собственных, уже капитально истрепавшихся. а заодно соорудить неплохой стол. Так что уже через полчаса, вымытый и одетый в такую же, как раньше, но чистую и целую одежду, Красин сидел, подкреплялся и смаковал вино. Знатоком он себя не считал, но это было точно хорошим. Сама Татьяна, завернувшись в халат и вооружившись бокалом, возлежала на диване. Хороший, к слову, халат, идеально подходящий для того, чтобы мужчина понял, какое белье на женщине надето. А какое хехе не надето. И при том именно, чтобы понял, и только. Остальное полет фантазии. Опять соблазнить пытается, с усмешкой подумал Красин. Начиталось, видать, что у мужчины после приключений адреналин зашкаливает, и желания становятся простыми и насквозь понятными. Правильно думает, в принципе, но он-то не совсем обычный человек. Пришлось объяснить, что химия другая. Девушка кивнула, приняла, мол, к сведению. При этом особо расстроенной она не выглядела. Как-то незаметно их отношения превратились в игру, и не факт, что лёгкий выигрыш её бы обрадовал. О, женщины, поистине вы с другой планеты. Зато когда они проверили, сколько заработали сегодня, эмоции были совсем иными. С очками опыта всё более-менее ясно и предсказуемо, а вот с деньгами вышло неожиданно. Ставки были несколько иными, чем в прошлые разы. А ну и неудивительно. Уровень Красен прокачал, мальчиком для битья уже не выглядел. Но и фаворитом не был, 2 к 1 показатель. И всё равно они с Татьяной заработали почти вдвое больше, чем в последний раз. При том, что ставок делалось не так и много. Зато какие. Похоже, китайский контингент и впрямь заметно отличался от русского или немецкого. Дети богатых родителей, а кому ещё по карману там обеспечить их аппаратурой? При этом ни разу не пассионарии, способные добиться желаемого в реальном мире. Вот и отрываются в виртуальном где они круты. И самый простой способ самоутвердиться это демонстрировать крутизну, тряся пачками купюр. Это было их право, хотя, конечно, выглядело смешно. Ну и пусть их